Час ночи Среда Да за лошадьми ухаживать и то проще Они не могли войти в помещение до тех пор Пока мусорщики не закончат вывоз разного хлама из одной из секций Да и после приходилось часто останавливаться и ждать Пока не очистят от мусора новый участок Что давало время для перекура Холл поливал из шланга Висконский был занят тем, что носился взад-вперед Разматывая все новые витки резиновой змеи Включал и выключал воду Убирал препятствия на ее пути Уорвик просто выходил из себя Работа шла слишком медленно Если и дальше так пойдет До четверга им ни за что не управиться Теперь они трудились над разборкой целой горы хлама по большей части состоявшей из офисной мебели образца XIX века, беспорядочно сваленной в одном углу. Разбитые столы и секретеры, заплесневевшие грузбухи, горы бумаг, стулья со сломанными спинками – настоящий рай для крыс. Целыми десятками списком разбегались эти твари и прятались по углам и норам, пронизывающим груды хлама. И после того, как двоих ребят укусили, остальные отказались работать до тех пор, пока Уорвик не послал кого-то наверх принести тяжелые прорезиненные перчатки, типа тех, что используют в красильной при работе с кислотой. Холл с Висконским ждали, держа наготове шланги, когда белобрысый парень с толстой шеей по имени Кармишель Вдруг стал изрыгать проклятие и пятиться назад, хлопая себя по груди руками в перчатках Огромная крыса с серой шерстью и жуткими сверкающими глазами Впилась ему в рубашку и повисла на ней Повизгивая и легая кормишеля в живот задними лапами В конце концов Кармишелю удалось прикончить ее ударом кулака Но в рубашке осталась большая дыра и над одним из сосков виднелась тонкая полоска крови. Перекошенное гневом лицо парня побледнело. Он отвернулся. Его вырвало. Холл направил струю из шланга на крысу. Сразу было видно, что она старая, потому как двигалась медленно, а из пасти до сих пор торчал клок ткани, вырванной из рубашки кармишеля. Ревущая струя отбросила ее к стенке, где она безжизненно расхвасталась на полу. Подошел Уорвик. На губах его играла странная напряженная улыбка. Похлопал Холло по плечу. «Это поинтереснее, чем швыряться пивными жестянками по безобидным крыскам наверху, а, студент?» «Это еще не самая большая», – проворчал Висконский направь лучше струю он туда», — сказал Орвик и указал на груду хлама. «А вы, парни, отойдите-ка подальше в сторону». «С удовольствием», — буркнул один из работяг. Кармишель подскочил к Орвику, бледное его лицо искажала злобная гримаса. «Я требую компенсации, я собираюсь по...» «Разумеется, свое ты получишь», — с улыбкой сказал Орвик. «А сейчас пошел прочь, пока не попал под струю!» Хол нацелился и направил струю из шланга на кучу. Струя была настолько мощной, что перевернула старый письменный стол, а два стула разлетелись в щепки. Крысы были повсюду, разбегались в разные стороны. Таких здоровенных тварей Хол еще не видел. Он слышал, как люди вскрикивают от отвращения и ужаса при виде того, как удирают эти создания с огромными глазами и гладкими лоснящимися телами. Он заметил одну. Она была размером со здорового шестинедельного щенка. И продолжал поливать до тех пор, пока в поле зрения не осталось ни одной крысы. Затем выключил воду. «Окей!» — крикнул Уорвик. «Продолжаем. Теперь давай вон по той куче!» «Я сюда, в крысоловы, не нанимался!» Возмущенно воскликнул Кай Иппестон. На прошлой неделе Холл перемолвился с ним парой слов. Это был молоденький парнишка в испачканной сажей бейсбольной кепке и грязной футболке. «Это ты, Иппестон? Вкрадчиво и почти ласково осведомился Уорвик. Ипистон немного растерялся, однако все же шагнул вперед. «Да, я... Хватит с меня этих крыс! Я нанялся убирать помещение, а не подцепить тут какую-нибудь холеру, бешенство или другую заразу. Так что, может, лучше вы меня вычеркните?» В группе остальных рабочих послышался одобрительный ропот. Висконский покосился на холла, но тот преувеличенно внимательно разглядывал... Наконечник шланга. Отверстие прямо как у револьвера 45-го калибра. Запросто может отбросить человека футов на 20, если не больше. Так ты хочешь получить расчет, Сай? Я правильно тебя понял? Подумываю об этом, ответил Ипестон. орвик кивнул. Окей, щенок, проваливай. Убирайтесь все, кто считает так же, как этот недоносок. Здесь вам не профсоюз, не рассчитывайте Проваливайте И не вздумайте потом когда-нибудь возвращаться обратно Я лично прослежу за тем, чтобы вас больше никогда не взяли на завод Не слишком ли круто, а? Уорвик Пробормотал Холл Уорвик резко развернулся к нему Ты что-то сказал, студент? Да нет, это я так Холл взирал на него с почтением Просто откашлялся, мистер Уорвик Орвик ухмыльнулся. «Тебе что-то не нравится?» Холл промолчал. «Окей, продолжаем. Теперь давай, вон, по той куче!» Рявкнул Орвик, и они снова принялись за работу.